Глава тринадцатая. Сновидеце Улаи брела вдоль холодной, влажной стены подземелья. Бирюзовые кристаллы вспыхивали в отмёте точно звезды. Ручей остался далеко позади, а под ногами чуть слышно хрустели камни. Всё казалось реальным. и иллюзорным одновременно. Где это я? подумала Олаи и взглянула на руки. Ладони мерцали, окутанные сиянием узора. Так легко читать нити? Наверное, я сплю и снова вижу тот странный сон. В омраке что-то шевельнулось, и кристаллы погасли. Олаи услышала голос, знакомый и серебристый. Он шептал слова забытой речи, шелестел. словно крылья мотелька в ночи, повторяя лишь шерушая и шунар, шерушая и шунар, шерушая. Улая последовала за голосом, и он увлек ее за пределы тьмы, на роковой холм, где возвышался хранитель, и где в последний раз она видела брата. Безымянные женщины, похожие на Ому и Эсу, не было, как не было и людей. сомкнувших молитвенный круг. Лишь белый камень светился, подобно луне, и гудел, словно горн, призывавший поланду. Трещина вновь пробежала по телу хранителя, и вновь прошептал таинственный голос: «Коснись его раны, отдай силу. Коснись, исцели, отдай. Кто ты? Кого я слышу? Коснись, исцели.» Рука безвольно потянулась к разлому, но в тот же миг гора, видневшаяся на горизонте, зажглась исполинской свечой. Пронзительно взвыли волки, и над лесом взмыла черная стая птиц. Испугавшись, Улай отпрянула от хранителя. За спиной послышался жуткий хохот. Сновидица обернулась. Из бездны капюшона на нее смотрел маг, служитель Шаида. «А о тебе есть кому позаботиться, дева!» Колдун не успел договорить, потому что Олай бросила в него заклятие. Вихрь морозного ветра сорвался с пальцев и ударил прямо в цель. Но маг вовремя ответил на атаку, отбив чары встречным потоком воздуха. «Тише ты, тише!» — примирительно произнес колдун. «Я вообще-то собирался тебя спасти». «Спасти от чего?» Отдышавшись, спросила Олайи. Она все еще не понимала, что происходит, и как у нее получилось призвать заклятие. Сердце горячо колотилось в груди. «От клыка, разумеется». Маг указал на хранителя. «И от тебя самой. Это ж надо было. Услышать демона. Поддаться зову. И очутиться здесь, в нижних землях подгорной страны. Ты, вероятно, сновидеца, девочка. Я прав?» Сновидеца? Нет, не знаю. Уйди прочь. Ты, ты убийца, слуга смерти. Да уйду я уйду, но сначала позволь кое-что предложить. Колдун приблизился к Олаи. Обычно сделки мне не интересны, но случай выдался особенный. Юная чародейка, ставшая ученицей старой, заблудилась в собственном сне и не может вернуться. а рядом с нею демон, жаждущий крови и разрушения. Воистину, как тут пройдешь мимо? Что еще за демон? Кроме нас двоих я никого не вижу. Не удивлен. Твоя искра сильна, но этого недостаточно. Чтобы смотреть ясно, нужны годы практики. Вон те трещины в камне. Это и есть твой истинный враг. Но большего я не скажу. пока не согласишься на сделку, твое знание в обмен на мое. Ола изжала в руке амулет, успокоилась и сказала: ладно, спрашивай, я отвечу честно. все равно ты читаешь узоры лучше меня и сумеешь отличить ложь от правды. но потом ты, потом я покажу, как глубоко ты увязла во тьме и помогу из нее выбраться. согласна? Ола и кивнула. И маг вновь рассмеялся, громко и хрипло, как дракон с перевала сумеречных зорь. Пространство вокруг них всколыхнулось. Ночное небо подернулось рябью. На мгновение вышивка на плаще мага ожила. Ураборос шевельнулся, раскрыл пасть, полную зубов, и вцепился в чешуйчатый хвост. Когда наваждение закончилось, колдун спросил. «Как тебя зовут, девочка?» Сновидица удивленно уставилась в пустоту, зиявшую под капюшоном. Ну и чего сверлишь меня глазами? Да твое имя сокрыто древней магией. Она следует за тобой по пятам, куда бы ты ни отправилась, и не дает мне разглядеть твою душу полностью. Души? поправила колдуня Олаи. У меня их три. Что еще за древняя магия? Сейчас я задаю вопрос. А ты отвечаешь, если выживем с грядущей войне, я найду тебя, и, может быть, мы станем союзниками. О да, занятная выйдет шутка. Идейская поломница, обуздавшая чары, и Макс Шаида, пытавшийся ее убить. Ничего занятного или смешного. Запротестовала Сновидица. Но сделка есть сделка. Совсем недавно я звала себя церковным именем. которая выбрала, потому что верила в проведение поланды, но богиня не услышала моих молитв, а ее последователи бросили меня в темницу. Так что отныне то имя мне не принадлежит. Ближе к сути, пожалуйста. Ни одно видение не длится вечно, а если твой сон схлопнется, пока мы предаемся чудным воспоминаниям, спасать мне будет некого. Олаи, вот как меня зовут колдун. Хорошо, Олаи. Сразу бы так. Чародей откинул капюшон. На бледном лице и с пищеренными шрамами отразилось сияние камня. Глаза цвета темного малахита смотрели гордо и насмешливо. Колдун был не стар не молод и держался прямо, как воин или представитель знати. Мое имя шагир, и я открыл свое лицо лишь с одной целью, чтобы ты поверила моим словам. И чему же я должна поверить? Не отводя взгляда, спросила оснавидица. Тому, что Аста распуталась с демоном, который призвал тебя сюда, чтобы выпить искру. Макс снова указал на хранителя, подошел к нему и провел рукой над трещинами. Шепот, что вел тебя сквозь мрак, его слышишь не только ты. С недавних пор он испытывает каждого чародея, имеющего связь с миром духов. А те, кто поддаются, обрекают себя на вечные муки. Демон медленно пожирает их силы и разум. Он оскверняет облик людей и превращает их в монстров. Этого не может быть. Тихо отозвалась Олая. Госпожа ни за что не стала бы вредить людям. Боюсь, ты плохо знаешь свою наставницу, девочка. А старая никакая не будь там деревенская колдунья. Она — маг-воитель из горной обители Тарак-Ладнамира. Ее способности многих ввергали в ужас еще до того, как она объединилась с демоном. Шагир прочел заклинание, и раны белого камня затянулись. Астара пришла в Эдду не ради проповедей или служения богине. Обретя могущество, она назвала себя пророчицей, чтобы отыскать среди паломников тех, в ком силен чародейский дар. Последнее мне известно. Она упоминала о других учениках однажды. Но не хочешь же ты сказать, что Астара находила и обучала их по воле злобного духа? И да и нет. Возможно, ее мотивы каким-то непостижимым образом совпали с потребностями демона. Что это значит, Шагир? Голос Улаи прозвучал надтреснуто. Колдун замолчал, посмотрел на полыхавшую вдалеке цатум и только потом ответил. На Западе об этом пока не знают, но Хазиба скоро объявит войну Эллирийской империи. Миделин, северный обитель, Эдда и Эдда, тоже будут втянуты. Так что, вероятно, Астара собирала войско, которому суждено стать волшебным мечом на службе у королей. Но при чем здесь демон? Какое ему дело до человеческих государств, правителей и войн? Никакого. Шагир хищно сверкнул глазами. «Существа, подобные ему, желают вырваться из темницы, в которую их заточили боги, отомстить всему живому, извратить изначальный узор Эоса и в конечном счете свергнуть своих тюремщиков». «Прямо как в сказаниях о Бенрере», — прошептала Улай. «И пробудившийся в конце времен пожрет он солнце и луну и звезды, Сатум погасла, а небеса загромыхали, искажая реальность сна. Колдун начертил в воздухе печать четвертой арканны, заполнил ее узорами и произнес заклятие на древнем наречии. Но на удивление Улаи, сверкающие нити не исчезли, как это бывает, когда чары сотканны. Шагир взял ее за руку и закричал: «Пора уходить, девочка. Смотри и запоминай!» Эта магия вернёт себя в тело. Поднялся чудовищный ветер, и тьма, охватившая сновидение, тяжело рухнула на волшебников. Шагира не стала. Круг печати расширился и зазвенел, раскаляясь до бела. Олая зажмурилась и шагнула в него, словно в раскрытую настежь дверь.